19 декабря, пятница. Глава 32. Поисковые группы. В 10:30 вечера группа Залеана, включая Роберта и Розу, вновь собралась на крыше биржи. Поиски, предпринятые прошлой ночью, не дали результатов. Чаймс и его люди ничем не обнаружили себя, и на крышах воцарилась гнетущая тишина. К большому неудовольствию Розы, Зален Ревнив оберегал тетради, аккуратно вводя в компьютер целые куски. Теперь у него было много фактов и цифр, но выводы ему всё равно не давались. Ключи к раскрытию грандиозного плана Чаймза потерялись в нагромождении информации. В 5:00 утра Роберт и Роза в полном изнеможении спустились с крыши. Они проспали весь день, пока горожане продолжали участвовать в традиционном предновогоднем празднестве, покупая подарки и выпивая. А теперь опять были на крыше. Но в этот раз у Розы возникло предчувствие, что что-то должно случиться. Отряд Спайс выстроился наверху, получая у Ли оружие. Каждому из девяти человек полагалась небольшая нейлоновая сумка с морской сигнальной ракетой, с запасными патронами, ножом и ещё чем-то очень похожим на арбалет. "Я не хотел их использовать, пока они не доведены до совершенства", посетовал Ли. "Не заряжен", сказал он, вручая арбалет Спайсу. Автоматически он не работает. Да и вообще он малопригоден. Лёгкий, заметил Спайс, взвешивая на руке алюминиевый арбалет. Это модифицированный дротик. Дали вытащил один из сумки и подбросил на ладони. Их не возьмёшь с собой больше шести, и пользоваться надо только в ближнем бою. Стрелы отравлены, Спросила, остановившись возле Spice, одна из девушек её отряда. "К сожалению, нет", ответил Ли. "Залиан не разрешил бы использовать яд, но мне удалось сделать их так, что они застревают в ране намертво. У них нет прикрытия, так что будьте осторожны, не параньте сами. Мы ещё готовим кое-что для больших расстояний. Неужели нет ничего сейчас?" Спойс взяла пучок стрел и аккуратно положила их в сумку у них теперь пистолеты стреляющие отравленными монетами когда Чеймс начал свои воровские вылазки он сумел выкрасть у Ли все пистолеты которые раньше использовали только чтобы оглушить кого-нибудь а потом были переделаны в орудие убийства у меня нет ничего для больших расстояний сокрушённо проговорил Ли я не думал о войне Ладно, собирай моих людей, а я пока в овщню, куда нам идти. Она отошла, на ходу перестёгивая ремень на тонкой крепкой талии, с заляном, они говорили недолго. Он решил, что поиски чаимза надо начинать с центра, разделив его на три сектора, то есть отправляться в путь из центральной точки, а потом расходиться по одному и встречаться уже на бирже. Первым ушёл со своей группой Домьен, совсем юный парень, который использовал стационарные тросы. Следующей была Спайс, она повела свою группу к стенду. Али раздал оружие своей группе, состоявшей из восьми человек, которые докуривали сигареты и натужно шутили между собой, пока не застонали и не затрещали столбы под их тяжестью. Неожиданно на крыше стало пусто и тихо. Спайс прицелилась и медленно нажала на спусковой крючок. Щёлкнул металл, зашипел нейлоновый трос, потом до неё донёсся ещё один щелчок. Спайс быстро прикрепила трос у своих ног. Они направлялись на север к Оксфордской площади, в основном используя старые стационарные тросы. Однако на Портленд-плейс пришлось от них отказаться, так они проржавели. Спайс пропустил их вперёд своих людей, и все вместе они молча пересекли безлюдную улицу. Крыша дома напротив совершенно не просматривалась. Спайс была последней, и взобравшись на довольно широкий выступ, она отцепила трос, чтобы им не смогли воспользоваться чужие. Кто-то зажёг фонарик и осветил крышу. Не похоже, чтобы здесь жили. Думаете, они держат Сару и остальных за пределами станций? спросил Спайс. Вряд ли, ответил парень с фонариком. Им надо хотя бы частично пользоваться стационарными тросами. Эти тросы формировали единую систему, опутывавшую город сверху, и были прикреплены к высоким железным шестам, намертво вколоченым в крыши, которые из соображений безопасности были вне пределов досягаемости. Высота на которой они находились позволяла почти не ощущать земного притяжения и путешествовать без особых усилий. Предположив, что люди Чаймза держат пленников связанными, Спайс решила, что передвигаться они могут только по скоростным линиям. Здесь конец северного пути 7. спросила Спайс у паренька, которого звали Том. Он достал карту и осветил её фонариком. Правильно. Северная 7. Но это не конец. Есть ещё три станции, только они помечены как опасные. Где они? Том провёл пальцем по синей линии, к ним подошли другие. Последние, видишь, Адам? Грязный палец ткнул в карту. Похоже, она действительно в парке. В северной части парк Кресент. Удивительно, там такое яркое освещение ночью. Может быть, даже трос виден снизу. Зависит от того, насколько он высоко. Парк. Интересно, почему он там прикреплён? Спайс задумалась. Надо пойти поглядеть. А вы побытьте здесь. Если дороги нет, я сейчас же вернусь, но в любом случае меня не будет всего несколько минут. Здесь сказано опасно. Залиан За всегда пишет опасно, когда не уверен в состоянии трасс. Я вешу меньше вас всех, как бы то ни было, мы должны проверить. Пока продумайте наш следующий маршрут. Спайс уже было скользнуло прочь, но вернулась, глядя вперёд, где дом радио разрезал дорогу, как гордый океанский лайнер. Она улыбнулась. Знаете, Они настаивали, чтобы ничто не закрывало отсюда вид на север. Кто, спросил Том. Архитекторы? Несколько сот лет назад это была самая большая улица в Лондоне. Спайс привычно пристегнула поясной ремень. Ночью он выглядит чудесно, правда? Лёгкой дороги пожелал ей Том. Он уже давно заглядывался на Спайс, но она не обращала внимания на мужчин. Дать тебе радиотелефон. Нет, пусть она останется у тебя. Спайс подняла ноги и унеслась вдаль между двумя рядами домов с погашенными огнями, в которых жили бесчисленные врачи, юристы и архитекторы, её цель южная часть Риджент-парка. Том повернулся к остальным. Давайте думать. У кого-нибудь есть гениальная идея, куда нам податься потом? Как насчёт вышки? Оттуда хорошо всё видно, предложила крепенькая девушка с короткими чёрными волосами. Вместе с остальными она использовала передышку, чтобы покурить и размяться. Не, слишком высоко, отсюда не получится. Надо тогда использовать северный путь 2. Долго нам ждать Спайс? Сколько надо, столько и будем ждать. А если она не вернётся? Вернётся. Том сидел, сворачивая и разворачивая карту. Он не считал хорошей мыслью разделение территории на три части и планомерное обследование каждой из них, но Залиан не предложил ничего другого, так что хочешь, не хочешь, приходилось подчиняться. Однако, если чаемжу по душе идея разделяй властью, они как раз играют ему на руку. Том встал и прошёлся по крыше, всматриваясь в чернильно-чёрную тьму над парком. Без семи-12. На крыше магазина Херц ребята из отряда Домьена перессорились между собой. Юный Панк ещё не заслужил уважение товарищей, но чем-то понравился доктору Залиану, который и поставил его командовать группой. Едва он появился на крыше, Залиан взял его под своё крылышко и тренировал по специальной программе. Это особенно разозлило четырёх женщин и пятерых мужчин. А теперь ещё Зальян отказался сам вести их на поиск и заменил себя мальчишкой, которому они немедленно высказали своё возмущение. Мальчик в самом деле великолепно передвигался по городу, но он совершенно не умел держать дисциплину в группе, которая с криком и шумом добралась до Найтсбридж. Теперь они ждали, пока Дамьен по карте определит границы поиска. Начнём отсюда и пойдём к реке. Неуверенно проговорил он, глядя на неулыбчивую девицу рядом. То есть как? Ведь мы должны все встретиться в центре. Она отошла и плюнула на крышу. За её спиной кто-то затянулся сигаретой с марихуаной и закашлялся. Эй, брось. Мы должны быть в форме, если вдруг налетим на Чаймза. Дамьен подбежал к парню, чтобы забрать у него сигарету, но не успел. Ну о чём ты беспокоишься? Здесь мы никого не встретим, сказал высокий, прощалый подросток с сигаретой. До новой эры отсюда далеко. Он глубоко затянулся и выпустил дым прямо в Дамьена в лицо. Ты так много знаешь, что не? Может быть, ты возьмёшь на себя ответственность? Дамьен не умел скрыть страх, отчего все ощутили неловкость и желание спорить. Мы должны идти к Рике, отсюда до Нотинг-Хилл нет стационарного пути. Тони развернул карту и придвинул её к самому лицу Дамьена. Мы все должны разойтись веером, и идти на восток, а не на север, крикнул он на самом настоящем кокни. Здесь над Хэрц Начинается Восточная дорога 4, по которой мы легко доберёмся до Альбертхолл и Скот Стейшн. Никто ведь там ещё не искал. Он бросил Дамьену карту и сделал вид, что отправляется в путь. Ты не имеешь права уходить, пока я тебе не скажу, взвылся Дамьен. Представь себе, что мы разделимся и попадём в засаду, что тогда? Лучше уж одному, чем всем. Сказал Тони, забираясь на вентиляционный люк и цепляясь за трос. Дамьен понимал, что любое проявление силы с его стороны приведёт к открытому бунту. Сняв охоту, он повернулся посмотреть на остальных. "Ну что ж, ребята", сказал он. "Похоже, мы отправимся на Скот Стейшн". "Можем мы сначала 5 минут передохнуть?" раздался голос сзади. "Я устал". Мы же только что добрались сюда. Тони медлил наверху, ожидая решения Дамьена, который удивился, что благодаря своему отступлению одержал небольшую, но всё-таки победу. Ладно, идёт, но только 5 минут. У нас впереди много работы. Дамьен вытащил радиотелефоны, положил его на люк, когда Тони спустился вниз. Вместе с остальными они расположились в середине крыши. Магазин сверкал огнями, во всех витринах ярко освещённые сцены из рождественских сказок привлекали взгляды прохожих. Хотя одна из стационарных дорог проходила как раз через крышу магазина, я её редко пользовалась из-за риска попасться на глаза покупателям. Здание магазина было одним из немногих, на которые люди поднимали глаза. К тому же крыша хорошо просматривалась и посетителями ночного клуба, устроенного тоже на крыше в нескольких кварталах от главного магазина. Зален постоянно предупреждал, чтобы здесь не задерживались дольше необходимого времени. Сколько времени ты уже здесь? спросил Тони, опять раскуривая сигарету с марихуаной. На сей раз Дамьен ответил без всякого напряжения немножко больше года я был учеником механик и мне надоело получать от него подачки а найти что-нибудь другое на что можно было бы прожить я не мог ну я и ушёл оттуда со мной было то же самое сказал тони передавая сигарету сидевшей рядом девушке которая смазывала свой пистолет с тросом только я здесь уже 3 года Часто ходишь вниз? Шутишь, воскликнул Домен. Что я там не видел? Разве только кино? В кино я хожу пару раз в неделю. Застеклённые крыши кинотеатров. Забавно, что они никогда не запираются, как бассейны или турецкие бани, считают, что у них нечего красть. А я теперь совсем не хожу вниз. Тони глубоко затянулся Обычно мы ходили с девушкой из восточного отряда 4, но они все переметнулись к Чаймзу. Она и меня пытался ввести. Я её послал. А теперь не знаю. Всё стало не так. Отзари она никакой пользы, мы тоже ничего не делаем. Чего удивляться, что к нам приставили младенца? Едва он это сказал, как понял, что своим языком убил едва зародившуюся дружбу между ним и Дамьеном. Тем не менее, Дамьен был их вожаком, и все они хорошо помнили, что Залян говорил им о дисциплине. Наверное, из-за этого многие ушли туда, где экзотические церемонии значили больше, чем тяжёлая работа и армейский порядок. Ну, пора нам отправляться. Тони встал и закинул сумку на плечо. Сигарета совсем не повлияла на координацию его движений. Дамьен тоже, не говоря ни слова, встал и пошёл следом за ним. Тони обогнул люк и, посмотрев туда, где был край крыши, отшатнулся. Там, освещённый снизу, стоял сам Чаймс, одетый из головы до ног словно в доспехи в чёрную кожу и чёрный балахон. свисавшие с его воздетых к небу рук неожиданно тишину прорезал неприятный звук и тони повернулся как раз вовремя чтобы подхватить упавшего прямо ему на руки дамьена кричавшего от боли из его груди торчала металлическая стрела Тонии повалился под ставшим неожиданно тяжёлым Дамьяном, когда сверху на поисковый отряд обрушились люди Чаймза, вооружённые ножами. Никто не успел даже открыть сумку. Дамьен забыл приказать им расчехлить оружие, пока его друзья падали под ножами и кулаками людей Чаймза. Тони выбрался из-под Дамьяна и пополз к тому месту, где остался лежать радиотелефон. Он понимал, что у него всего несколько секунд. Когда он вскочил на ноги, то увидел, что Чеймс покинул свою выигрышную позицию. Тони вытащил новый арбалет. Невысокая кирпичная стена впереди скрывала его ото всех, а за спиной он слышал шарканье ботинок и предсмертные хрипы. Он включил радиотелефон и стал вызывать за Алиан. Ради бога, ответь, шептал он в трубку. Ответь, я ищу там кто-нибудь, ответь. Телефон молчал. Шаги за спиной заставили его обернуться. Чаймс стоял рядом и смотрел на него. Не получается? Наверное, ты не уплатил по счёту, сказал он и отобрал у тонни бесполезный радиотелефон. Протянув за ним затянутую в перчатку руку, Чаймс бросил радиотелефон за спину. На мгновение его лицо под капюшоном осветилось, и Тони увидел в его чёрных глазах такой безумия, какого ему ещё не доводилось видеть. "Ой!" крикнул он и сразу пришёл в себя. Немедля больше он выстрелил и попал Чаймсу стрелой в бедро. Тот согнулся от боли. А Тони в это время успел схватить трубку. Это Чаймс. Он здесь, крикнул Тони, что было сил в надежде, что его кто-нибудь услышит. Чаймс развернулся, взмахнул своим балахоном и схватив Тони за шею, оторвал его от крыши. С неожиданной легкостью он поднял парня над краем крыши, И отбросил капюшон, открывая гриву грязных чёрных волос и горящие адским огнём глаза. "Для тебя было бы лучше, если бы ты был с нами", насмешливо проговорил Чаймс. "К сожалению, мы на некоторое время закрыли приём, пока не почистим немножко наш дом. Разрушение несёт с собой гибель материи, но дух вновь возрождает, как это было всегда, жизнь". Тони в ужасе оглянулся. Это означает, сынок, что мы избавляемся от людей подобных тебе. Пришло наше время. Он начал ослаблять хватку. Тони закричал, и Чаймс, улыбаясь, сказал ему: "В следующий раз слушайся хозяина и не связывайся с орлами, пока не научишься летать". Он разжал пальцы, и Тони полетел вниз. Он кричал, пока падал вдоль ярко освещённого фасада здания, руша на своём пути сотни ламп и лампочек, которые вспыхивали и гасли, словно в некой экстравагантной рождественской картинке из огней и света.